Глава 17 До вечера было еще далеко, а город уже погрузился в нечто серое, мглистое. Тяжелые облака заволокли небо. Они точно льдины плыли с севера. Ветер вздымал с мостовых ссор и пыль, деревья гнулись долу, сильный, сметенно встревоженный шум ветра навивал жуть. Обыватели наглухо закрывали ставнями окна, запирали калитки и ворота. Ивлев, не заходя домой, с родителями он простился до встречи с Глашей, направился в гостиницу «Лондон». А вдруг с приходом красногвардейских отрядов Глаша и Леонид Иванович станут делить весь мир на своих и не своих, и он, Ивлев, сделается для Глаши чужим? Эта мысль еще более обострила горечь. Двадцать шесть лет, по сути дела, не знал он Глаша и жил не тужа, Почему же теперь все так убийственно без нее? Или в самом деле нет никого лучше и дороже Глаши? У входа в гостиницу Лондон уже не стояли часовые, и только в вестибюле Ивлев наткнулся на толстого носатого армянина, владельца гостиницы. «Значит, не совсем ушли», — засуетился тот. «А что делать бедному Карапету? Три номера завалено револьвертами». Двойной подбородок толстяка трясся, как студень. — Пожалуйста, заборите, Не оставляйте пистолетов! Нельзя оставлять! В вестибюль вбежал Однойк. — Черт знает что! Я уже больше часу жду тебя! Все давно ушли. — Этак мы угодим, как кур в ощупь. Пошли скорей! Кони за углом! И не успел армянин охнуть, как Однойка вывел Ивлева из вестибюля сегодня ночью кто то кокнул сотника терещенко у вокзала в попыхах рассказывал однойка в атаманской конюшне осталась его кобылица вот я и прихватил ее для тебя отличная лошадь кобылица стояла привязанная к трамвайному столбу рядом с серым конем однойка она действительно оказалась отличной лошадью гнедой масти с густой рыжей гривой ну помчались однойка вскочил на своего коня Филимонов уже давно за Кубанью. — А мы куда? — с тоской спросил Ивлев. — Тоже? В аул Тахтамукай? Трамваи перестали ходить. Все магазины закрылись. Публика исчезла с красной, и только кое-где у ворот дворники, кухарки чего-то с нетерпением поджидали. Глядя на Ивлева и однойка, ехавших рысью, они говорили, — видать, отставшие. Но мы будем не последними, — сказал Однойка. Немало офицеров еще сегодня утром пошло в отпуск, и уже дома или в гостях они узнавали о приказе Покровского. Есть, вероятно, и такие, которые и по сию пору ничего не знают. Ивлев, думая о Глаше, спросил, когда же был отдан приказ об оставлении города? Сегодня в полдень. Поэтому для многих это полная неожиданность. Ну а что же Эрдели? Филимонов не послушал его и подписал приказ. Решено ждать Корнилова за Кубанью. — Да это же вопиющий идиотизм! — возмутился Ивлев. — Оставить город, богатый складами и провианта, арсеналом и бежать за Кубань. И это в ту пору, когда Корнилов идет сюда. Однойка удрученно опустил голову. Когда мы восемнадцать дней тому назад оставляли Ростов, то у нас впереди был Екатеринодар. А теперь что? Ивлев выругался. Остолопы. Кретины. Сейчас и у кубанцев, и у корниловцев ничего, кроме цепи Кавказских гор. Совершенно непроходимой в зимнее время. У Екатерининского сквера Ивлев и Однойка нагнали кавалерийскую колонну офицеров колонна состоявшая примерно из двухсот всадников шла почему то в сторону дубинки куда вы спросил однойка у штабс капитана замыкавшего колонну присоединяйтесь господа мы в топсе командует нами полковник кузнецов значит отряд кубанцев распадается на части констатировал ивлев да дела Невесело согласился однойка. И повернул на новороссийскую дорогу, огибающую городской сад. Гнидая, последовала за серым конем однойка. Городской сад сейчас в сумерках поражал убогостью зимней ноготы. Вчера тут пахло апрелем. В спокойном небе блаженно лежали облака, легкие, почти прозрачные, а сегодня. Сильный ветер гудел меж осин, тополей, каштанов, раскачивая стволы и трепля голые ветки. Над садом, низко клубясь, ползли сизые холодные облака. У моста через Кубань происходило столпотворение. Повозки разом по две, по три в ряд рвались вперед и на узком мосту застревали. Кони, подхлёстываемые возницами, становились на дыбы, ломались дышло, рвались по стромке, раздавалась лихая перебранка.